На этом рубеже, в крестовоздвиженской церкви, крестили Булгакова. Кино в Абхазии и Сочи Путь в Абхазию лежит через Сочи, последнюю морскую жемчужину из короны империи. При Балтике нет, Крыма нет, Кавказа нет. Есть лишь этот кусок берега с индустрией российской и Туапсе и редкими курортными прорывами – Анапа, Кабардинка, Геленджик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 Органичности усиливается внутри, от деревянных панелей и потолков, подобранных в тон штопных обоев и портьер.